Глава 16 Утро принесло ворох новостей. В частности, мне написали все семеро покупателей. Если уж от находившейся в пути четверки пришли вполне положительные ответы, мол, поняли, спешим, то трое опозданцев явно обиделись. Один ответил довольно сдержанно, но вот двое других пообещали за наглый обман жестоко покарать меня самыми разными способами. Классические угрозы малолетних мажоров, короче говоря. На всякий случай запомнив их ники, я выглянул из дома и почти нос к носу столкнулся с огромным страшным орком, топтавшимся возле моей двери. О, привет! Я успел за покупкой? В отличие от внешности, голос и манеры гостя оказались вполне приятными. Ник Тайгер уровень 94, без клана. Как раз вовремя. Выбирай. Пока проходила передача коттеджа, Тайгер успел спросить меня про долину, ее обитателей и соседей, а также обрадовался наличию мифрильного колодца и посетовал на то, что личинка растет слишком медленно. Я уже с таким сталкивался. Бегали большим рейдом в самом начале игры, чудом завалили здоровенную змею. Через несколько дней собрали новый рейд, пошли на то же место – А там какой-то червяк пятого уровня ползает. Короче, если в первый раз змеюка была 190 уровня, то сейчас, спустя три недели после респа, она всего 110. -го. А Лут с нее... Орк мечтательно вздохнул и замолчал, о чем-то размышляя. Прямо сейчас заниматься поисками Мифрила мой новый сосед явно не собирался. Видать, денег вполне хватало и без старательства. Зато, как оказалось, его весьма привлекали неразведанные просторы. Едва уладив все формальности, Тайгер оседлал замаренную крылатую ящерицу и полетел исследовать окрестности. Следующие несколько дней прошли как-то буднично. Прибыли остальные поселенцы, чьи деньги сразу же ушли на расторжение последних трех контрактов. Личинка выросла до 12 -го уровня. Гостиница почти достроилась, намекая на скорые проблемы с наймом персонала и установкой портала. Я сам разок заглянул в колодец. Поднял сопротивление еще на 2% и собрал немного мифрила. Теперь у меня его было чуть больше сотни граммов. Действительно приятная новость пришла с аукциона. Перчатки улетели за 35 с хвостиком тысяч. Так что теперь в моем распоряжении было немногим больше полтинника. Где достать остальное? Продолжать искать мифрил, очевидно же. Плюнув на все остальные дела, я отправился на раскопки. Потянулись долгие дни, проведенные в темном подземелье. Мне очень скоро стало понятно, что чувствовали каторжники на каких-нибудь рудниках. За первые двое суток удалось намыть всего 52 грамма благородного металла. Запас иссяк слишком быстро. Третий заход прошел в бесконечном блуждании по извилистым тоннелям, а река лавы так и не появилась. На четвертый раз меня занесло куда-то, где было очень холодно. Просто очень судя по всему, рядом находился ледник или что-то подобное. Рассудив, что в таком месте есть смысл пробираться не вниз, а вверх, я так и поступил. Спустя пару часов блужданий по замерзшим туннелям передо мной открылся великолепный зал. Небольшой, уютный он, казалось, состоял из сплошного горного хрусталя. Сквозь отверстия в потолке внутрь проникали робкие лучи солнечного света, заставлявшего стены играть радужными переливами. Повсюду виднелись друзы длинных прозрачных кристаллов, напоминавших собой заросли диковинных цветов. Пол оказался покрыт тускло поблескивавшей каменной крошкой. Самое же главное, в центре зала, над небольшим мраморным кругом, свободно висел и медленно вращался небольшой молочно-белый камешек. Присмотревшись, я получил информацию. Малый кристалл, Вопросами в игре обозначалось то, что пока еще было совершенно не по уровню наблюдающему персонажу. Значит, этот камушек однозначно представлял из себя что-то очень хорошее и доброе. Глянем. После первого осторожного шага к центру зала, со всех сторон тотчас же раздался противный скрип. Мне пришлось отскочить назад и осмотреться. Кристаллы, гроздями скопившиеся у стен, заметно увеличились в размерах, и отрастили себе множество игл, торчавших сейчас во все стороны. Новый шаг вперед привел к тому, что появившиеся иглы выдвинулись еще на полметра, готовясь проткнуть меня на подходе к неведомой драгоценности. Задачка. Спустя полчаса осторожных исследований стало ясно, что чертовы минералы реагируют только на передвижение и плевать хотели на все остальное. Что ж, попробуем. На всякий случай, включив невидимость и взяв небольшой разбег, я помчался к цели, завершив передвижение эффектным прыжком. Увы, обхитрить бездушных стражей не удалось. Блок отбил первый удар, но десятки каменных лезвий все равно пробили меня насквозь, остановив на подлете. Возродившись, я опять потратил несколько часов на поиски зала, но в итоге был встречен переплетением кристаллов, напрочь закрывавших с собой дорогу внутрь. Вот так. Одно прохождение, один шанс. За время следующих попыток мне этот зал больше не попадался, зато количество собранного мифрила постепенно добралось аж до 207 граммов. Не говоря уже о том, что сопротивление огненной магии выросло до 14 пунктов, а ныряльщик до 19. В очередной раз, выбравшись из лабиринта, я сел на террасе своего дома и крепко задумался. Таким старательством за пару недель можно набрать необходимое количество мифрила для вожделенной короны. Заработать на портал тоже можно, хотя корона тогда отодвинется вообще на неопределенные сроки. Вот только все это мне уже реально осточертело. Ну его в задницу. Наверное придется сплавить один из коттеджей. Или вообще всю долину продать нафиг. Чувствуя себя полным идиотом, я покосился в сторону ближайшего пустующего здания, над которым виднелась гордая табличка «Меняется на вещь из сета великого змея». Из груди вырвался горький вздох. По собственной глупости делаю такие вещи, что потом аж тошно становится. Кто мешал, спрашивается изначально, состряпать нормальный бизнес-план. Главное, в реале-то у меня это очень неплохо получалось». Я попробовал было найти старого дракона, но появившийся Себастьян сообщил, что глава драконов отправился в Авильон. Тоже, что ли, смотаться? Гостиница у меня до сих пор оплачена, а преступником, за которого назначена награда, я больше не являюсь. Почему бы и не заглянуть на родину? Тем более, что вокруг уже сгущаются сумерки. Авильон встретил меня с запустением и ощущением какой-то безнадеги. По обеим сторонам улицы время от времени попадались еще не до конца восстановленные дома, смотревшие на меня зияющими дырами разбитых окон. Неписи было мало. Игроки, встречавшиеся на пути, выглядели серьезными и сосредоточенными. Ближе к главной площади какая-то жизнь все же присутствовала. Народ шастал возле банка и аукционного дома, кучка людей стояла под присмотром стражи и прокачивала сопротивляемость огню. Неподалеку несколько человек, собирали рейды я подошел ближе пати для новичков в канализацию прокачка 10 уровней за 6 часов всего 10 золотых требуется маги на оборону западной стены есть контракт короля собираю рейд на снежную леди нужны танки неужели они и леди научились убивать интересно собира твою мать Кричавший своей речевки, игрок отпрыгнул от неожиданно появившейся из невидимости фигуры и как следует выругался. «Сколько раз вы ее уже убили?» – поинтересовался я. «Ты это... не пугай так людей!» «Сколько раз уже прикончили леди?» – говорю. «Еще ни разу, но у нас есть план». «Понятно». Я потерял к происходящему интерес, отвернулся и снова ушел в стелс. Убивать монстра, который не подпускает к себе...